Глава 17. Прекрасная госпожа. Молния. До поместья рода Орда меня сопровождали три мага-охранника. Мы шли вдоль живописных зеленых улиц Ликаи, Так называлась столица Ситории. И я представляла, что это обычная прогулка. Никому не было до меня дела. Народ торопился по своим делам, и я смогла внутренне расслабиться. Словно невидимые тиски разжались. Я воображала, что все будут тыкать в мою сторону пальцами, крича «Шисайская убийца!» и придется отбиваться от толпы. Но все оказалось куда проще. Дома и здания были не построены, а выращены при помощи стихии земли и дерева, поэтому, как и настоящие растения, они отличались друг от друга. Каждая постройка обладала уникальными чертами и характером. Прежде я никогда не обращала внимания на особенности чужого быта, архитектуру, традиции и менталитет. Не до этого было. Все мысли лишь о том, чтобы убить врага, прежде чем он убьет тебя. Тем удивительнее я себя сейчас ощущала. Из головы не шло знакомство с главой рода Ордай, господина Мейера. Странный он все таки человек. Я таких людей еще не встречала. Надеюсь, его добродушие не окажется фальшивым. «В глубине души хочется верить, что он желает настоящего, а не бумажного мира с Шесаем». И слова Грома тоже из головы не шли. Вот он точно считает, что наше перемирие временное, и Шисай снова точит клинки. Поместье Ордаев я увидела издалека. Оно оказалось поистине огромным. А большую его часть занимал шикарный сад. Мы шли по вымощенной камнем дорожке мимо живописных лужаек, миниатюрных прудов и юрких ручейков. И всюду меня сопровождал аромат цветов. Мои провожатые молчали всю дорогу, да и я не горел желанием с ними говорить. Но вдруг один из стражей нарушил молчание. «Госпожа Саяна вас встречает». И правда, в конце дорожки стояла женщина в золотом платье, расшитом цветами. Длинные рукава спускались до земли. Тонкая талия была перетянута рубиновым поясом. Еще издали я поняла, что это именно Саяна, прозванная алой лисицей. Ее приметные рыжие волосы на солнце отливали красным. Гладкие и густые, как дорогой шелк, они струились до самых колен, словно кровавый плащ. Ее окружала стайка пестры одетых женщин, но все они меркли по сравнению со своей великолепной госпожой. Чем ближе я подходила, тем больше понимала, как мне до нее далеко. В своем пропыленном костюме бесформенной черной накидке под горло, с руками в мозолях от оружия и сухой от ветра кожей, я напоминала битого жизнью солдата, а не молодую женщину. Приветствую вас в Ситории, госпожа Мирайота Ари. Надеюсь, ваша дорога была легкой. Ее голос слился как ручеек. Взгляд янтарных глаз быстро прошелся по мне сверху вниз, оценивая. Она была ниже меня, тонкая и гибкая, как ветка ивы. Но я ощущала пламя, что бушевало в ее крови. Саяна происходила из огненного рода, и огонь этот тлел на дне янтарных с лисьим разрезом глаз. Раз меня встречает сама хозяйка поместья, то я точно не в статусе пленницы. Я гостья, и мне выказывают уважение. Хотя кто знает, что у нее на душе. Благодарю за радушный прием, госпожа Саяна Ордай. Для меня большая честь находиться в вашем прекрасном доме. А наш путь сюда благословили сами боги. Угу, если только бог смерти. Но этикет требовал сделать слова приветствия настолько сладкими, насколько это возможно. По ее лицу нельзя было судить об истинных эмоциях. Она прекрасно держала себя. Легонько кивнув так, что солнечные лучи заиграли на рубиновых серьгах, Саяна указала рукой в сторону особняка. «Прошу, добро пожаловать. Вас устроят в гостевых женских покоях. Служанки подадут все самое необходимое для того, чтобы вы могли отдохнуть и подготовиться к ужину». Я произнесла витиеватые слова благодарности, так что и у нее, и у меня заныли зубы от их сладости. Это было заметно потому, как неуловимо сморщила носик алая лисица. Мне не хотелось, чтобы она считала меня своим врагом. Я не собиралась вредить их роду, но пока только предстоит доказать свои добрые намерения. Надеюсь, Саяна тоже не решится вредить мне или делать мелкие пакости. Она думала, что я не замечаю ее взглядов. Хозяйка изучала меня из-под тяжка, пока мы шли ко входу. Пристально внимательно, с опаской. Надеюсь, она не прикажет меня отравить. Главный дом тоже был выращен из дерева. Невысокая, всего два этажа но длинное и широкое здание с переходящими из одного в другой корпусами. Оно казалось частью живой природы. «Вас проводят в покое». Саяна слегка склонила голову. «Приятного отдыха». Ничто в ее утонченных манерах и прекрасной внешности не могло выдать того, что прекрасная госпожа когда-то была боевым магом. Когда я была еще ребенком, она принимала участие в решающей битве между Ситорией и арзданом маленькой, но воинственной южной страной. Кажется, именно тогда она призвала великого огненного демона, чудовище, которое смог уничтожить только ее будущий муж, Эйра Ордай. Мне выделили просторные покои на первом этаже с выходом в сад. Стоило открыть распашные деревянные рамы с натянутой на них светло-голубой в мелкий цветок тканью. Я оказалась на террасе. Узкая и длинная она опоясывала все строение. На ней можно было отдыхать, наслаждаться ночной тишиной и садовым разноцветьем. Я любила гулять ночами в более-менее спокойные времена, ходить в лес, в скалы, собирать с Искеном и другими братьями красивые камешки на дне ущелья. И смотреть на звезды, конечно. Я не писала стихов, как Рейда, но и меня светило вдохновляли на что-нибудь красивое и хорошее. Кроме спальной комнаты и небольшой гостиной, в моих покоях была личная ванная с деревянной купелью и пушистые полотенца. Потрогав их, я чуть не застонала. В походах приходилось мыться, где придется, и вытираться грубой тканью. А теперь я могу ощутить себя дочкой императора. Молодцы, ситорцы. Мягко стелют. Прислужницы уже разобрали вещи, доставленные в пространственных свитках. Только сейчас я рассмотрела все, что тетушка Резе мне положила. Для чего эти притирания, кремы и прочие цветные баночки? Два десятка заколок и шпилек? Косметика? Абсолютно бесполезные вещи. Но тетя считает, что это может научить меня любить себя. А за что я должна себя любить? Найти ответа я не могла. Пальцы сжались на темно-зеленом шелке. Опомнившись, я оставила ткань в покое. При мысли о том, что мне велено соблазнить грома. Засосала под ложечкой. «Как господин Санда собирается проверять мои успехи в этом задании? Мне надо будет посылать отчеты с подробным описанием? Пока непонятно, но не стоит рассчитывать, что глава обо мне забудет». Я честно пыталась избежать сближения с младшим Ордаем. Но нас постоянно сталкивало друг с другом. Я уже видела в нем то, чего видеть не хотела — человечность. Черты, которые выделяли его из толпы. Теперь он был для меня не просто абстрактным злом и врагом без имени. Эти изменения тревожили. Сердцу было неспокойно. А проживание бок о бок — то еще испытание. Конечно, поместье большое. И не факт, что мы постоянно будем сталкиваться. Но господин Эйра сказал, что присматривать за дипломатами Шесая обязанность грома. Значит, с ним придется контактировать территории я не спущу с вас глаз, — обещал он. Ну и ладно. Я разозлилась и швырнула комок, в который превратилось платье на кровать. Не верится, что уже этой ночью смогу лечь, как настоящая аристократка, и спокойно закрыть глаза. Я не буду мерзнуть на жестких камнях. Никто не будет храпеть в оба уха и толкаться, а по утрам спорить из-за носков и прочей ерунды. Надеюсь, ужин пройдет спокойно. Хотя в эскении Рейда я немного сомневалась. Они, особенно братец, плохо умеют держать язык за зубами. К назначенному часу служанки помогли мне собраться. Я выбрала платье из темно-синего шелка с запахом, со струящейся юбкой и длинными рукавами, скрывающими пальцы до ногтей. В Ткань была вплетена серебряная нить, и при движении шелк вспыхивал почти настоящими молниями. Ворот наглухо закрывался, поэтому ни бус, ни кулонов я надевать не стала, только серьги с лилиями. Немногие знали, что для меня лилия не просто цветок, это символ рода моей матери. Волосы мне подняли наверх, навертев что-то странное, но симпатичное. Украсил прическу крупный серебряный гребень. И снова, в отражении, чужая женщина, незнакомка. Пальцы стали холодными от волнения. Почему? Вроде никто нас травить за столом не планировал. Пока что ситорцы показали себя гостеприимными хозяевами. И все же тревога камнем легла на грудь. Даже не тревога, а предвкушение чего-то неотвратимого. Я искусала губы настолько, что они стали алыми, как ягоды вишни. На бледном лице проступил лихорадочный румянец. Боги, я так не волновалась, даже когда шла одна в стан врага. Я не видела ничего, пока меня вели по длинным и просторным коридорам. Словно разом растеряла всю сноровку. «Боевой маг» называется. Самообладание пошло трещинами. В самой красивой части сада был выстроен павильон. Невесомые прозрачные занавески колыхались, подчиняясь дуновению ветра. Стол ломился от яств. Прямо на меня смотрела миска с темно-фиолетовым виноградом. Ягоды чуть не лопались от зрелости. Собрались все, кроме хозяина и хозяйки. Мы с Рейда встретились взглядами, и друг кивнул, предлагая занять место подле него. Но внезапно мужчина в наряде старшего прислужника низко поклонился и произнес: «Госпожа, позвольте сопроводить вас к вашему месту». Я молча проследовала туда, куда он указал. Опустилась на мягкий табурет без спинки и только тогда подняла глаза. И поймала внимательный взгляд. Неотвратимая обрушилась на меня гигантской волной, прибила к берегу и лишила воздуха. На мгновение показалось, что это не он, просто кто-то очень похожий. Гладко выбритый, сменивший походный наряд, тяжёлый плащ и доспехи на традиционную ситорскую одежду, гром выглядел моложе и даже не так пугающе. Но одно осталось неизменным — любовь к синему и черному цветам. Показалось, над столом замерцала молния и прокатились громовые раскаты. Так между нами заискрило. Мурашки усыпали руки, мелкие волоски встали дыбом, и я с силой провела ладонями по предплечьям. От взаимосозерцания нас отвлекло появление господина Эйра и госпожи Саяны. Красота и гармония этой пары ослепляли. Даже сидящий с мрачным видом из кен разинул рот. Вижу все в сборе. Широко улыбнулся господин Эйр и потёр ладони. «Значит, пора начинать».